Он изъявил желание просмотреть кое-какие названные им бумаги, торопливо выхватил их из рук Оуэна и присел на кровать, чтобы дать отдых своим окорокам, как он изволил выразиться, соблазнившись таким комфортом. Служанка держала фонарь, а мистер Джарви, посапывая и пофыркивая и ворча то на слабый свет, то на содержание документов, внимательно читал. Видя, что он углубился в свое занятие, Незнакомец, приведший меня сюда, решил бесцеремонно удалиться. Он сделал мне знак молчать, и переменной позы показал, что хочет проскользнуть к дверям, по возможности, незаметно. Но проворный блюститель закона, очень не похожий на моего старого приятеля, мистера Ингвуда, тотчас раскрыл и пресек это намерение. — Что вы смотрите, Стенчелс? Прикройте дверь, заприте на замок и караульте снаружи! Незнакомец насупил брови и, казалось, думал уже, не проложить ли дорогу силой, но не успел он принять решение, как дверь захлопнулась и загремели тяжелые засовы. Он что-то пробормотал на гельском языке, зашагал по комнате, потом, с видом непреклонного упорства, словно решив досмотреть спектакль до конца, уселся на дубовом столе и начал насвистывать страцпей. Мистер Джарви, по-видимому, легко и быстро разбиравшийся в делах, скоро и тут уяснил себе все подробности и обратился к мистеру Оуэну в таком примерно тоне. «Так, мистер Оуэн, так. Ваша фирма в самом деле должна некоторую сумму МакВитти и МакФину» совестились бы свиные рыло, ведь ее в десять раз перекрывают барыши, которые они от вас получили на деле, по скупке Гленк Кайлзихадских дубовых лесов, которые они вырвали у меня изо рта. И вы еще тогда, мистер Оуэн, напомню вам, замолвили за них словечко. В десять раз и больше. Так вот, сэр, ваша фирма должна им известную сумму, поэтому... И в обеспечении других своих контрактов с вами они посадили вас на хлеба к доброму мистеру Стенчелзу. Так, сэр, вы им должны, и, может быть, должны кое-что кому-нибудь еще. Может быть, вы кое-что должны мне самому, Бейли Николу Джарви. Не стану отрицать, сэр, что на сегодня сальдо может оказаться не в нашу пользу, сказал Оуэн, но я прошу вас учесть. Сейчас, мистер Оуэн, мне некогда учитывать». Сейчас, когда воскресенье едва отошло, и когда я тут сижу среди ночи в сырую погоду, за пять миль от своей теплой кровати, сейчас не время заниматься подсчетами. Но, сэр, как я вам сказал, вы должны мне деньги, отрицать не приходится. Много ли, мало ли, но вы мне должны, на этом я настаиваю. А раз так, мистер Оуэн, я не понимаю, каким образом вы, энергичный и толковый делец, Распутаете то дело, ради которого вы сюда приехали И со всеми нами рассчитаетесь На что я твердо надеюсь Ежели вы будете валяться тут В Глазговской тюрьме Так вот, сэр Если вы представите поручительство Юдицио Систи То есть в том, что вы не удерете из Шотландии И по первому требованию явитесь в суд Не подводя своего поручителя Вас сегодня же утром Можно будет выпустить на свободу Мистер Джарви Проговорил Оуэн Если найдется такой друг и поручится за меня, мое освобождение бесспорно пойдет на пользу нашей фирме и всем, кто с ней связан. «Хорошо, сэр», — продолжал Джарви, — «и такой друг бесспорно может ожидать, что вы явитесь на вызов и освободите его от взятого им на себя обязательства. Явлюсь по первому требованию, если только не заболею и не умру. Это верно, как дважды два-четыре». Хорошо, мистер Оуэн, закончил гражданин города Глазго. Я вам доверяю. И это я докажу, сэр, докажу. Я человек, как известно, аккуратный и трудолюбивый, как может засвидетельствовать весь наш город. И я могу зарабатывать свои кроны и беречь кроны и сводить счеты с кем угодно, на соленомле рынке или на Гэллоугейте. И я человек осторожный, каким был в свое время и мой отец, почтенный декан. Но допустить, чтоб честный, добропорядочный джентльмен, понимающий толк в коммерции и готовый обойтись по справедливости с каждым, допустить, чтоб такой джентльмен валялся тут в тюрьме и не мог ничего сделать ни для себя, ни для других, нет, скажу по совести, я лучше сам возьму вас на поруки, но прошу не забывать, я даю поручительство... «Юдицио систи», как выражается наш городской секретарь, «Юдицио систи», а не «Юдикатум сольви». «Прошу не забывать, это огромная разница!» Мистер Оуэн заверил его, что при сложившихся обстоятельствах он не смеет и надеется на поручительство за действительную уплату долга, но что его поручителю нечего опасаться. По первому же вызову он, Оуэн, не применит явиться в суд. Верю вам, верю. Довольно слов. К утреннему завтраку вы будете на свободе. А теперь послушаем, что скажут в свое оправдание ваши товарищи по камере, каким беззаконным путем попали они сюда в ночную пору.